Глава 24. Ожидаемые неожиданности. Золотая осень — самое прекрасное время года. Но горячее лето, когда спина плавится от пота, нехладная зима, когда пиво замерзает прямо в кружке и не пахнущая мокрым навозом весна, в полях собран весь урожай, пейзанину можно разогнуть спину, промочить горло кружкой пива, любуясь на гору зерна куча овощей, прикидывая, сколько нужно оставить себе на еду, что отложить на семена, что отвезти в город, чтобы продать и купить таки жене с дочерью вожделенную обновку, а себе новый топор, потому что старый сточился так, что напоминает молоток для отбивания мяса. Щуреглаз Пейзанин нацеживал себе еще одну кружку, раздумывая, обманет его купец или нет. Купец же... Посматривая из окна на красоты земли, неспешно пил травяной отвар из высокой чашки. Или что-то покрепче из маленькой рюмки, прикидывая, поверит ли пейзанин, приехавший в город купить жене и дочери обновку, если он задерет цену не в два раза, как в прошлом году, а в три. В эту пору золото висит на ветвях, засыпает землю и плавает в воде, радуя глаз» но для большинства орков или людей любование природой составляет лишь мимолетное мгновение, потому что жизнь в сущности это не праздник, а одни сплошные будни. Данут секунды две полюбовавшись на красоту земли, вспомнил слова древнего поэта, писавшего о славной осени, о студеном воздухе, который усталые силы бодрит, там еще что-то было о реке, альдея о и о сахаре, но этого он уже не помнил, и принялся разгребать листву, покрывшую землю толстым ковром, расчищая участок, где можно провести испытания, потому что он вместе с Шумбатаром и еще двумя взрослыми мужчинами занимались упаковкой глиняных шариков. Безопасности ради забрались в камни подальше и повыше. Закрытый огонь, упрятанный в шарике, скорее напоминал желе. Шумбатар заговорил, что его изготавливают из смеси очищенного петрола, свиного сала и чего-то там еще, чего именно вождь не знал, а Донут не интересовался. Как не интересовался, тем где его делают и кто. Ну, где, можно было догадаться. Если пройти миль пять через лес, начиналась пустошь, где разбросаны десятка-два зданий, из которых днем и ночью шел густой маслянистый дым. Мы говорили, что там работают старые и молодые орки, не пожелавшие связать собственную жизнь с военным искусством или неспособные к оному из-за каких-то увечий. Зато выразившие охоту заняться полезным для общества делом, создавать самоходные телеги, ветряные мельницы, из которых шла необычная сила, вызывающая к жизни тепло и свет, кто-то из них начал очищать петрол, варить его, добавляя разные соли, не те, которыми посыпают пищу, просто название схожее. Умник, додумавшийся до закрытого огня, не пожелал придумать безопасный способ хранения шариков. До этого, по его разумению, способны додуматься сами людишки. Ну, вот и приходилось додумываться. шарли заполненные огненным зельем, были придуманы давно, но вот использовать их толком не получалось. Разве что отбиваться от врагов в случае нападения на поселок «Да еще, если нужно создавать мощное пламя, какой смысл тащить такое оружие с собой, если они по дороге могут вспыхнуть?» Шумбатар сказал, что как-то раз они спалили галеру, пытаясь уложить закрытый огонь на палубе. «И почему мы раньше не догадались?» — буркнул вождь, собственноручно укладывая на дно корзины пять шариков. Данут дипломатично пожал плечами. Гордиться нечем, сам бы он тоже не догадался, если бы не тот безымянный купец. Орки-помощники сняли с костра котелок, заполненный жидким мылом, и осторожно принялись заливать содержимое корзины. Мыло, не издобренное благовониями, воняло падалью, Данут прикрыл нос рукой, вызвав усмешку воинов. Но завершить дело не удалось. Когда сосредоточенный вождь занялся вторым рядом, Прибежал один из его внуков или детей, потому что Данут до сих пор не понимал разницы между многочисленными обитателями их дома. Старшая матушка велела, чтобы вождь и Данут спускались вниз, — выпалил запыхавшийся мальчишка. — Ага, значит, это внук, — догадался Данут. — А еще велела снять безрукавку и надеть вот это, — протянул внук сверток, в котором угадывались свежие рубашка и куртка. «Закончите здесь», — кивнул вождь помощником, сбрасывая с себя излюбленную волчевку и переодеваясь в свежую одежду. «А ты?» — это уже Дануту. «Пойдешь со мной?» «Чуть не забыл, что сегодня совет старейшин». По главной улице неспешно шагали волки, крупные, с доброго теленка, с умными глазами, посаженными на лобастый череп, серые, неспешно трусили, построившись в колонну, О-два, как опытные солдаты на марше. Волков было немного, всего восемь. То есть не столько, чтобы начинать всеобщее вооружение, но и не столько, чтобы не обращать на них внимания. Конечно же, внимание на них обращали, но не больше, чем на старого орга, забравшегося в поселок неделю назад. Оценивающие прикидывали, а чего им здесь надо? Но кто же всерьез решит, что восемь волков среди бела дня ранней осенью? Припрутся резать людей, значит, им что-то нужно. К слову, старого великана никто убивать не стал. Набросили арканы и осторожно выявили из указав направление к собственному городу. Все-таки орки и огры недавно были союзниками в войне с людьми. И пусть кое-кто говорит, что с такими союзниками и врагов не надо, но все равно. Волки неспешно прошествовали к зданию совета старейшин и, усевшись перед дверью, дружно завыли. Дверь распахнулась, и серые, перестроившись в шеренгу по одному, без спешки и суеты, скрылись в помещении. «Подождем немного, потом пойдем», — кивнул вождь Дануту. Стесняются они прилюдно оборачиваться. «Оборачиваться? И только сейчас до юноши дошло, что это за странные волки нагрянули в селение». Ликантры, полуоборотни-полумаги, о которых в землях Фаркрая находили сказки, мол, живут ликантры на берегу Ватрона, хранят свои территории, не выходя за пределы границ, не пуская к себе чужаков, а тех, кто все-таки зашел, уже никогда не выпускают обратно. Разве что войско холодной паствы. Вот, стало быть, почему долина прислала мужу одежду, Наверное, ему самому тоже не понравилось бы, если бы перед ним появился волк, одетый в безрукавку из человеческой кожи. Да и как хозяйка узнала, где ее муж? С утра они с шумбатаром ходили на пристань, потом на дальний склад, где и хранились глиняные шары, потом пошли искать безопасное место. Вспомнился старый анекдот. Спросили у мудреца, как называется жена, всегда знающая, где ее муж. «Вдова?» — ответил мудрец. «Пойдем». — прикоснулся Шумбатар к плечу юноши. — Разве можно приходить на заседание совета старейшин? — мне удивился Данут. — Разве это кому-то запрещено? — ответил вождь вопросом на вопрос, подталкивая парня к входу. — А ведь и впрямь. — Это он вспомнил про заседание собственных городских советов, обставленное с пышностью и секретностью, когда у входа непременно стоит пара охранников с дубинками, демонстрируя свою значимость. Впрочем, даже в их собственном поморском поселке заходить в общую избу, когда там сидели и совещались старейшины, было строго-настрого запрещено. А старшины совещались порой всю ночь напролет, что под утро жены и дети тащили их по домам чуть ли не волоком. У орков никто ничего не запрещал. «Хочешь участвовать в совете племени? Приходи!» Хочешь участвовать в заседании совета старейшин племен, милости просим. А ты ищешь свободное место, сиди себе и помалкивай. Не перешептывайся с соседом, не свисти и не кашляй, не улюлюкай. Но если хочешь сказать что-то важное и дельное, выслушают и не станут смеяться. Может быть, ты скажешь именно то, что все хотят услышать. Но желающих посидеть на важных совещаниях не было, потому что у всех есть собственные дела — К чему же терять время, просиживая штаны и выслушивать очевидные вещи? «Пора», — кивнул Шамбатар парню и уже при входе к двери предупредил. «Не вздумай назвать их вервольфами. Они этого не любят». «Не буду», — послушно отозвался Данут. «Да, и на оборотни они тоже обижаются», — добавил вождь. «Если придется разговаривать, говори просто. Ваш народ, вы. Можно лекантеры?» Мгм, кивнул Данут, решив, что он не особо удивится, если узнает, что Вервольфы себя именуют людьми, а всех остальных как-то иначе. Данут впервые вошел в зал совета, ему было очень интересно, что там такое. Воображение рисовало крупномасштабные карты, портреты почетных членов совета и древних вождей, старинное оружие и трофейные знамена. Вполне возможно, что углы украшены пирамидами из черепов заклятых врагов, но к собственному разочарованию не увидел ничего любопытного. Это был простой зал с выбеленными стенами, длинным столом посередине, за которым уже сидели орки, стояли пустые скамейки, предназначенные для слушателей. Юноша собрался забраться куда подальше, но решил, что смысла в этом нет. В пустом зале в дальнем ряду он станет выделяться куда больше, нежели впереди потому уселся спереди, принявшись украдкой рассматривать вервольфов, нет ли кантропов, ты, в общем, людей, умеющих превращаться в волков или волков, притворяющихся людьми. Люди-оборотни, надеюсь, такое название их не обидит, закутанные в какие-то серые балахоны, напоминающие мешки, понятное дело, превратившись в людей, потеряли мех и стали голыми. Сидели напротив юноши, и, в отличие от Данута, смотрели на него во все глаза. У двоих они были жёлтые, у остальных — зелёные. Проще говоря, пялились, не смущаясь и не стесняясь. Не то узнали фолка, не то удивились, что кто-то приходит на заседание. Кажется, им неудобно было сидеть на высоких стульях, но другой мебели не было, и приходилось терпеть. Оборотни были похожи на людей, но кое-что выдавало их чужеродность вытянутые безволосые черепа, длинные пальцы рук, заканчивающиеся когтями. Но самым странным были глаза, огромные, расположенные под углом, с неровным черным зрачком. Поглазев на оборотни, юноша перевел взгляд на остальных членов совета. Кого-то он знал, кого-то видел впервые. Во главе стола сидел старейший старейшина, которому в мирное время должны подчиняться все молодые старейшины, в том числе и сам Шумбатар, походный вождь объединенных племен побережья моря Ватрон, левой руки Нургальского клана. После Аркальской битвы от клана осталось слишком мало живых, а если где-то еще оставались орки, те, кто когда-то именовался членом Нургальского клана и его правой рукой, то о них было мало что известно» оставшихся в живых орков, разметало по всему Фаркрайну. Если бы не Шумбатар, сумевший вывести уцелевших воинов левой руки в родные места, то сегодня здесь могло бы никого не сидеть. Старейший старейшина, его называли просто старейший, чтобы сберечь время, приподнял голову, отягощенную возрастом и бородой, обвел выцвевшим взглядом присутствующих. «Братья!» — начал он. «Сегодня у нас рассматривается два вопроса. Начнем с первого. Вижу, что здесь присутствует фолк по имени Данут, так?» Услышав свое имя, Данут неловко встал и на всякий случай придал взору побольше смирения и кротости. А в голове были лишь две мысли. Первая — «Неужели это дура бедничала, А вторая — «И чего я, дурак, от девки отказался?» Была еще третья мысль, но она была, скорее, мысль действия, потому что юноша обшаривал взглядом зал, примеривая, что можно использовать для драки, если совет «не дай единый» решит приговорить его к смерти. Он, конечно же, уважал и старейшин, и старейшего, но себя любил больше. Изгнание — ладно, можно и пережить, а вот если захотят казнить. Если бы еще он считал себя виноватым, так нет. Вины перед барышней он не испытывал. Он с краю стола стоит незанятый стул. Если его сломать о столешницу, то можно отмахиваться. А еще лучше кинуть столом старейшин, а самому пуститься убега. Данут не обольщался, осознавая, что изловят его часа через два, ну, может, и раньше. Соратники, как ни крути, бегают быстрее и знают родные места лучше. Но сдаваться просто так он не станет». — Фолк по имени Данута живет у нас уже четыре месяца, — оглаживая бороду, сказал старейший. — Пять, — поправил его шумбатар. Пять, — кивнул старейший. — Пять месяцев — вполне достаточный срок. И всем известно, что благодаря Дануту недавно совершено небывалое. Мы сумели настичь и уничтожить корабль северных демонов. Можно ли считать, что Фолк по имени Данут является человеком? «Можно», — первым кивнул Шумбатар, а вслед за ним закивали и прочие старейшины и вожди. «К чему это они?» — недоумевал Данут, но от сердца отлегло. «Кажется, сегодня его не станут приговаривать к смерти за то, что он не захотел сделать ребенка девицей. «Значит», — подытожил старейший, — «Данут является человеком. Тогда почему он до сих пор не имеет родичей в нашем племени?» У орков каждый член сообщества должен иметь четкое определение в сложной системе родственных отношений, чей он сын, внук, племянник, свойственник и так далее. И должен был перечислить предков минимум за 10 поколений. Но 10 еще не предел. Сам Шумбатар мог назвать 20 поколений своих предков. Данут как-то посчитал и ужаснулся. 20 поколений — это же 500 лет, если не больше. Люди, которые не орки, знали лишь своих дедов и в лучшем случае могли назвать прадедов. — Вождь Шумбатар готов ли ты считать Данута своим сыном? — задал вопрос старейший. Данут готов был услышать, что Шумбатар ответит «да», но, к своему удивлению, вождь ответил по-иному. — Я был бы рад, если бы Данут стал моим сыном. Или, если судить по его возрасту, внуком. Но я не имею на это права. У юноши есть родственники, которые должны принять решение, отказаться им от него или нет. Данут представил довольную физиономию дядюшки, отказывающегося от племянника в пользу орков, но то, что он услышал дальше, повергло его в шок. Оказывается, Шумбатар имел в виду вовсе не Селуда Таггерта. Родичи Данута, проживающие в Хазорской пуще, ответили категорическим отказом. Они желают заполучить родичей обратно или на какое-то время желают получить полноценную замену. — Где проживают мои родичи? — привстал Данут от удивления, пропустив мимо ушей фразу о полноценной замене. — Клан твоей матери владеет Хазорской пущей, — спокойно пояснил Шумбатар. Хазарский клан, которому ты принадлежишь, потерял в последней битве всех взрослых воинов. Им пришлось ждать, пока не подрастут мальчики, способные стать отцами. Твой клан рассчитывает, что ты вернешься домой. А если это невозможно, пока невозможно, наш клан должен прислать вместо тебя двух молодых парней. Но ты в любом случае останешься членом хазарского клана. У твоей покойной матери осталось немало родичей. Вот так. Его загадочная мать, Орчиха, из пущи, из первобытного леса, то есть. Сказать, что новость ударила Данута словно обухом по голове? Нет. Удивить удивило, но не настолько, чтобы он выл от горя, рвал волосы. Чего-то такого парень и ожидал. По какой причине сказать не мог? Может, из-за молчания отца, недомолвок дядюшки или из-за оскорблений сводного кузена? Вполне возможно, что дядюшка в разговоре с тетушкой обмолвился, кто была мать Данута, а дети, которых взрослые порой считают пустым местом, все видят и слышат. Но как Шумбатар догадался об этом, да еще и послал гонцов в клан. Как там его? Хазорский? Ну, можно будет его расспросить потом. Но искакать от счастья парень не стал. Все-таки слишком долго он считал себя человеком. Неожиданно заговорил один из гостей. Человек-волк говорил вполне членораздельно, только слегка заикался. «Если молодой волк пожелает, он сможет найти укрытие в моих лесах. Я обещаю, что подарю ему самую привлекательную самку». Данут чуть не заорал от возмущения. «Да что ж такое?» «Его бы кто бы вначале спросил, а хочет ли юноша стать производителем?» «Так и нет. Его как быка тупо отправляют на случку. Мало орчихи, так еще и с волчицей, Пока Данут кипел от возмущения, старейший решил вопрос о его статусе. «Я полагаю, что Данут может считаться воспитанником Нургалийского клана», сказал старец, и все дружно кивнули. Бурных аплодисментов и грамот, подтверждающих решение совета, не полагалось. Старейшины сообщат соплеменникам, а те примут как должное, что у клана появился воспитанник. К чему лишняя формальность? Данут понял, что его дальнейшее пребывание на совете излишне и удалился. Долго бродил, пиная опавшую листву, примеряя на себя роль не то полуорка, не то получеловека. В любом случае, новый статус его не радовал. Полукровок. И как теперь быть? Юноша успел многое передумать, пока длился совет, но так ничего дельного и не придумал. Лишь заскучал. Наконец, из дверей начали выходить старейшины.